15. Поздравляю с победой, майор, пожал Георгу руку полковник Трэнсон. Чистая работа. Ну, насчет последнего я бы не был так категоричен. На пять роботов-сепаратистов потратить 14 своих. Но вы же могли выставить единовременно только пять машин. Не забывайте про танки. Будь у вас вся рота в строю, то вы, конечно же, смели их, словно торнадо-пушинку, и обошлись вообще без потерь. А так чистая работа. Что ж, будь по-вашему, вам виднее. Вот именно, мне виднее, кивнул полковник. Теперь с сепаратистами, как с вооруженной силой н а с е л е и я покончено. В ближайшие десять лет они не смогут нам ничего противопоставить. А уж за это время мы их дожмем и в политическом плане. Значит ли это, что мы здесь надолго не задержимся, поинтересовался Волков? Скорее всего. Конечно, до тех пор, пока ваши люди не поправятся настолько, чтобы вновь стать боеспособным отрядом. А до тех пор вы будете находиться здесь. А что, понравилась планета? — Очень. По сравнению с моей родиной, Силлион просто рай, — сказал Георг, и вдруг почувствовал, что сейчас он не прочь был бы оказаться дома. Впрочем, это чувство было очень слабым, и Георг смог его легко прогнать. — Да, планета действительно неплохая. Кстати, как наемный отряд, вы довольно неплохо заработали на этой битве. А поподробнее оживился Волков. Деньги ведь нужны? Согласно контракту вы имеете право на половину трофеев. Значит, вы можете рассчитывать на 3-4 десятка танков и роботов. Поскольку циклоп разнесло напрочь, то в активе остается р а с а м а х а и три легких робота. Все легкие равноценны одному среднему, верно? Да. Тогда я беру легкие роботы. Впрочем, они мне как таковые без надобности, и я хотел бы их продать. Отлично. Думаю, вооруженные силы Конфедерации с радостью выкупят у вас эти машины. А танки? И танки тоже, но получить за них много не рассчитывайте. Этого добра у Конфедерации самой навалом. о н а вообще без надобности, сказал Георг. Ну, может, с десяток машин отберем для собственных сил самообороны. В крайнем случае, переоборудуем их сельскохозяйственной м а ш и н ы й Полковник только усмехнулся, попытавшись представить танки в качестве тракторов с плугами за кормой. На следующий день с полей б о в стали подтаскивать подбитых роботов. Волки и гаприты больше походили на битую груду железа. Когда их т а щ и л и и положили, то выглядели они убитыми в смысле не подлежащими восстановлению. Техники, обходившие и оценившие техническое состояние роботов, только качали головами, подтверждая самые грустные мысли. Как все плохо, не выдержал и с п р о с и л волков у главного механика, получившего отчеты от своих подчиненных. «Но не так, чтобы уж все плохо, господин майор», — улыбнулся тот. «В основном пострадала броня и навесное вооружение. Заменить все это не составит проблем. Лишь с несколькими машинами, у которых повреждены узлы, придется повозиться». «А сколько это по времени?» «Намного быстрее, чем выздоровеют ваши водители. Недели две-три, и они станут как новенькие. Ваш Титан так и вовсе, хоть послезавтра в бой посылать можно». Георг облегченно перевел дух. «Все оказывается в порядке». и не нужно менять волков на трофейные машины, чтобы доводить отряд до списочного количества. А делать этого не хотелось не только потому, что трофейным машинам веры большой нет, так еще и финансовая сторона вопроса пострадала бы. Вскоре уладили все финансовые вопросы как по выплате бонусу за уничтоженные цели, так и по выкупленной трофейной т е х н и к и Конфедераты выкупили все, как роботов, так и все танки. Георг по поводу танков специально связался с президентом Скали, л и тот ответил, что танки им не нужны. Лучше закупить чисто тракторы со всеми сельскохозяйственными прибамбасами. «И правильно. Зачем нам на Скали и танки?» – подумал Георг. «Им же там просто негде развернуться, везде скалы, при г у с е н и ч н ы м машинам просто не пролезть. Даже здесь, на с и л и о н е в относительно ровной местности, пересеченной лишь невысокими холмами». о н к а з а л и с ь практически бесполезны и практически беспомощны. Получить так быстро столь большие суммы никто не рассчитывал. Тем приятнее было осознавать, что у них это получилось. Теперь можно сделать необходимость заказу всего необходимого, что требовалось жителям Скалии, и ее силам самообороны, что по разным причинам невозможно было получить от конфедератов. Заказы были размещены, большинство из них на других мирах, причем независимых от конфедерации. Теперь с к а р и а н ц а м осталось их только забрать, выполняя свой первый самостоятельный торговый рейс на полностью отремонтированных трофейных пиратских кораблях, оснащенных собственными экипажами. Теперь осталось только дождаться завершения ремонта и выздоровления водителей «Волчьей стаи», чтобы отряд перебросили на какое-нибудь другое место, где имеются проблемы с сепаратистами. Несмотря на все неприятности, Георг Волков все же ощутил чувство глубокого удовлетворения. Его прямо-таки распирало от гордости, а как иначе? Ведь его непосредственной помощью враги Конфедерации разгромлены на отдельно взятой планете. Значит, он приблизил тот день, когда Федерация Миров вновь развернет свое звездное знамя и будет занимать в освоенной человечеством части галактики, подобающей ей место. В какой-то момент Георг даже стал ощущать нетерпение, и заслуженный отдых на берегу океана стал не в радость, а воспринимался как потеря драгоценного времени. Он хотел как можно скорее прибыть на новое место службы и надрать задницу очередным сепаратистам, о с м е р и в ш и м с я встать на пути возрождения Великой Федерации и конкретно на пути волчьей стаи. Порвем. Всех порвем.